«Как женился Панасюк?» Часть первая. «Будете?» «Где?» «На вечеринке Умыльникова». «Ах, да!» «Я и забыл, что нынче суббота, день обычной вечеринки Умыльникова». «Ошибаетесь!» «Сегодня вечеринка Умыльникова именно необычная». «А какая?» «Необычная!» «Что же случится на этой вечеринке?» «Панасюк будет рассказывать, как он женился».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 После этого разговора я все-таки немного сомневался, стоит ли идти на разглагольствование Понасюка. Но утром в субботу мне встретился Передрягин, и между нами произошел такой разговор. «Ну, что у вас нового?» – спросил я. «Да вот, сегодня бенефис жены в театре. Новая пьеса идет». «Значит, вы нынче в театре?» «Нет, у меня, видите ли, тесть именинник». «Ага, у тестя, значит, будете».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 Панасюка, как редкого зверя, загнали в самый угол, откуда и выглядывала его острая лисья мордочка, щедро осыпанная крупными коричневыми веснушками. Нетерпение росло, а Панасюк и Мыльников оттягивали начало представления, ссылаясь на то, что еще не все собрались. Наконец гул нетерпеливых голосов разрешился взрывом общего негодования, и Панасюк дал торжественное обещание начать рассказ о своем браке через десять минут, независимо от того, все ли в сборе или нет. «Браво, Панасюк! Благослови тебя Бог, Дуся! Не мучай нас долго, Панасюченочек!» Тут уже разнеслась среди собравшихся другая сенсация. Рассказ Панасюка будет исполнен в стихах. Панасюка засыпали вопросами. «Как? Что такое? Разве ты поэт, милый Панасюк? Отчего же ты до сих пор молчал?»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 «Садитесь, господа. Все так удобнее. Только предупреждаю, если будете перебивать, перестану рассказывать». «О, не томите нас, любезный Панасюк! Мы будем тихи, как трупы в анатомическом театре. И внимательны, как француз, к хорошенькой женщине. Панасюк, не терзайте! Начинаю, господа! Тихо!» Часть четвертая. Панасюк дернул себя за угол воротника...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 «Что же это такое? Мешают?» «Ну, поносюк, милый, алмазный поносюк, даем тебе торжественное слово, что свиньи мы будем, базарные ослы будем, если скажем хоть словечко, мертвецы, склепы, гробы!» «Так вот, что я вам скажу, господа. Если еще раздастся одно словечко или даже шепот, ну вас, ни звука от меня больше не добьетесь. Читай, драгоценное дитя!» «Декламируйте, талантливый Понасюк, мы умираем от нетерпения!» Часть шестая. И снова начал Понасюк. «Как я женился!» Он благополучно прочел первые десять строк, когда начал одиннадцатую, нахмурил предостерегающие брови и подозрительно поглядел на Туберкуленку и Могорычева. Наконец дошел до потрясающего места».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 «Издевательство это над человеком! Инквизиция!» Все были искренно возмущены Туберкуленкой и Могорычевым. «Свиньи! Не хотите слушать, уходите!» «Господа!» — вертелся сконфуженный Туберкуленко. «Да ведь я же ничего и не сказал. Только когда он дошел до хозяина с двустволкой... Ну?» Я и вспомнил, что он уже два раза доходил до этого места. И дальше не на шаг. «Ну?» Так вот я испугался, чтобы и в третий раз кто-нибудь не перебил его на хозяине с двустволкой. Часть седьмая. Почти полчаса пришлось умолять Панасюка снова начать свою захватывающую повесть о том, как он женился. Клились все, били себя в грудь, гарантировали Панасюку полное спокойствие и тщательное наблюдение за неспокойным элементом. и снова загудел глухой измученный голос Панасюка. «Как я женился!» «Я, не будучи поэтом, расскажу, что прошлым летом...» Все слушатели скроили зверские лица и свирепо поглядывали друг на друга, показывая всем своим видом, что готовы задушить всякого, который осмелился бы хоть вздохом помешать Панасюку. По мере приближения к знаменитому месту, с залезанием под кровать, лица всех делались напряженнее и напряженнее. Глаза сверлили друг друга с самым тревожным видом, некоторых охватила даже страшная нервная дрожь. А когда бледный поносюк бросил в толпу свистящим тоном свое потрясающее «Входит хозяин, а в руке у него двустволка», грянул такой взрыв неожиданного хохота,